Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили под и гнали ее перед собой. «Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю», — подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду добила, а фрегат ныряет, хватая рыбешку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность. «Птица — верный помощник рыбаку», — сказал старик. В этот миг короткая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которую он придерживал один ее виток. Старик бросил веслы и, крепко ухватив конец битьвы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца,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 Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собой вслух. Прежде, оставшись один, он пел. Он пел иногда и ночью, стоя на вахте, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверное, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик, и он остался совсем один. Теперь он уже не помню. Но ведь и рыбачи с мальчиком, они разговаривали только тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделия в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно и уважал обычай.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 И в темно-синей воде старики видели лишь большие радужные пятна от преломлявшихся в ней солнечных лучей до бичевки, прямо уходящие в глубину, которая достигала здесь целой мили.